Глава 16. 1 ноября 2014 года. Ну и мёт. Летенант Жирнов с пассажирского сиденья УАЗика обернулся на сержантов, греющих руки дыханием. Замёрзли не больше. Держите для сугрева. Он стряхнул перед носом армейской флягой в тёмно-зелёном, бытсвидшем брезентовом кожухе. А внутри булькнуло Он хмыкнул, кивнул сам себе и протянул её сослуживцам. "Не боись", хохотнул он, хватаясь за ручку на вираже, сам гнал вперёд. Гаврилюк с Марцеловым переглянулись. Вообще-то на службе было строго с выпивкой. Климов мог и по шее надавать, а то и вовсе премии лишить. В отделении никого нет. Словно услышав их сомнения, сказал водитель, глядя в зеркало заднего вида: Давай уже, пока не приехали. Гаврилюк кивнул, первым взял флажку, приложил губам тёплое горлышко с крупной резьбой, по языку ризанул, огненный шар скатился вниз, в желудок и там взорвался сотнями обжигающих искр. "Ого", только и смог он вымолвить, на глаза выступили слёзы. Марцелов ухмыльнулся, но через минуту и сам ёкнул, крякнул, ругнулся в сторону, вытирая рот мокрым рукавом. форменной куртки. Чума, прохрипел он, когда смог говорить. Как ты варишь такое пойло? Мать моя женщина, как дерётся раза. Да что у цыган на рынке, ни в какие подмётки не годится. Летенант Жирнов был доволен, его распирало от гордости. Дедовский аппарат умудрился сохранить в лихую Горбачёвскую годину борьбы с зелёным змеем. Отец-то мой не пил вообще. Язва, понимаешь. Ну, а я, глядя на погоду, решил его расчихать. Каков, а? Да, протянул Гаврилюк. Зверь прямо. На дежурстве в такую холодину самое то. Козик-то её дело пробуксовывая пробирался сквозь метель и снежные заносы. Встречные машины практически не попадались. Все, кто успел до бури, сидел по домам. Знаки, висевшие над дорогой, болтались с металлическим лязгом. Фонари склонили седые головы над дорогой, словно смертельно уставшие слуги. Редкие следы прохожих исчезали в чреве подворотен. Город опустел, и не только мерзкая погода была тому виной. Незримая магнитческая аура поля чудес притягивала жителей Огнинска в такой близкий и такой далёкий мир богатства. Длинна ногих красоток и невероятной славы. Интересно, дороги сегодня будут убирать? Вполголоса спросил водитель. С утра вообще-то снега не обещали, сказал Гаврилюк. Так бы мы покрепче, что ли, оделись. Хорошо, что смена закончилась. Ну, оформите задержанного и считайте, что закончилось. Вы же не думаете, что я его буду оформлять? Гаврелюк покосился на Марцелова. В его взгляде читалось: "А я тебе говорил". Но тот вида не подал. Глянув в окошко на задержанного, он кивнул: "Да без проблем. Я его оформлю. Куда мне спешить?" "А, -а, -а можно ещё глоток". Ожирнов протянул ему флягу. "Ух, ты ж зараза", прохрипел Марцелов, отхлебнув из горла. "Будешь?" спросил он Гаврелюка. "Не. Мне еще домой дорулить нужно, а после этого я не то что зарули, я вообще за себя не ручаюсь. — Ну и правильно, — сказал Марцелов, отдавая фляжку Жернову. — И нафига вы вообще его потянули? — Жернов покачал головой. — Хотя, если в сумке реально наркота, получим премии, как пить сдать. — Конечно, наркота! Или ты думаешь, что это витаминки? — без тени сомнения ответил Марцелов. И таких странных товарищей давно не видел. Он ещё вроде бы болеет. Сейчас полгорода болеет, сказал Жернов, поднимая флягу. Вазик свернул на Пролетарскую. В самом её конце едва виднелось здание полиции. А может, выкинем его на хрен? неожиданно предложил Гаврилюк. Даже водитель обернулся на его слова. Малятся ещё. Он и вправду какой-то стрёмный. Может, спидозный? А нам надо Поздно, сказал Жирнов. Уже приехали. На самом деле, будь этот действительно странный мужик в шляпе без сумки, Жирнов сам бы его выбросил под первым же кустом. Но при нём сумка, забитая склянками, и даже если вдруг обнаружится, что в сумке банальные капли в нос, мужику не позавидуешь. Тем более самому делать ничего не нужно, всё сделает Марцелов. Уазик остановился перед зданием городского полицейского участка. Свет в большей части окон трёхэтажного здания уже не горел, лишь пару окон на первом и большая дежурная часть были освещены. Ступеньки замело приличным слоем снега. Вынимай его. Обернулся Жирнов к Марцелову. В клетку оформишь и свободен. А ты? Он посмотрел на Гаврилюка. Отметьте и давай, пока ещё проехать можно. Тот кивнул. Они вышли из Уазика, водитель открыл заднюю дверь, отошёл на шаг. "Вылазь", скомандовал Марцелов человеку в шляпе. Тот не спеша повиновался. Лица его Марцелов не видел, но ощущал на себе тяжёлый взгляд. По правде говоря, Марцелову не хотелось на него смотреть. Больно уж отвратительной была рожа задержанного. Мужик, кряхтя, вылез из тесного воронка, несмотря на тонкий осенний плащ, кажется, ему совсем не было холодно. Марцелов поёжился в тёплой зимней куртке, пожалев, что маловато глотнул самогона. "Иди! Давай, иди прямо в ту дверь", он ткнул палкой тонкий плащ. Рядом шёл Гаврилюк. Он нёс спортивную сумку задержанного, позади всех Жирнов. У лейтенанта было хорошее настроение. Несмотря на свист ветра и пургу, он напевал "Владимирский централ". Ботинки скользили по мокрому рыхлому снегу, увязая по щиколотку. "Осторожно", предупредил Журнов, "на ступеньках скользко". И вовремя, задерганы неловко взмахнул руками, одна нога его пошла вверх, и он бы наверняка сломал себе шею, не поймай его за рукав, Марцелов. Мужик поправил шляпу и как ни в чём не бывало зашагал к двери участка. "Редко кто сам с такой охотой идёт к нам". Подумал вдруг Гаврилюк. И этот парень не похож на тех, кому негде переночевать, с виду обеспеченный. Это бомжи бывает напрашиваются переночевать, когда совсем холодно, но он явно не из тех. Они вошли внутрь, хлопнула дверь, пахло теплом и канцелярщиной. Из-за белой пластиковой перегородки высунулась голова лейтенанта Гадляна, дежурившего в ночь. Любопытные глазки мгновенно обыскали вошедших. «Уф!» — вздохнул Марцилов. «Как хорошо-то у нас!» «Так!» — резиновой дубинкой он направил задержанного вправо. «Шагай туда!» В конце коридора в отдельном помещении располагался изолятор временного содержания. Пять клеток размером 2 на 2 метра с бетонной скамьей в каждой. Однако туда они и не дошли. Марцелов нажал ручку ближайшего кабинета, пропустил вперёд задержанного и вошёл сам. Следом Гаврилюк внёс сумку. Он неприязненно посмотрел на мужика, который и не думал снимать свою шляпу. С широких полей стекала талая вода и капала на пол. "Я пойду, сейчас жир придёт", Марцелов кивнул. "Хорошо, я разберусь с ним". Гаврилюк поставил сумку возле стола и вышел, оставив дверь открытой. А в дежурке шипела рация. Гдлян отвечал по телефону на очередной вызов. Его монотонный голос разносился по пустым коридорам от дела. — Что значит орёт? — Гражданка, мы не можем выезжать на каждый писк вашего мужа. Дайте ему, что он хочет, и пусть успокоится. — Откуда? Я знаю. — Вот когда убьёт, тогда и звоните. Что вы мне голову морочите? Через мгновение. — Странный? Лежит, не дышит. Умер? Не умер. Да что вы не можете определить мертвеца? Пульс пощупайте. Боитесь? Трупы не кусаются. Слушайте, вызывайте скорую, чего сюда звоните? Что значит не едет? Да задолбали вы своим трупом. Гдлян срывался редко, но в последнее время это случалось всё чаще. Потом его голос стих. Видно, он бросил трубку и ушёл курить. Телефон разрывался. Но никто не отвечал на звонки. Марцелов посмотрел на задержанного. Присаживайтесь. Возле стола стоял стул, на него после секундного раздумья и сел мужчина. И снимите свою шляпу. Вас не учили, что в помещении нужно снимать головной убор? Марцелов поймал себя на странной мысли, что слишком подобомно разговаривает с задержанным. Правой рукой он нащупал дубинку. Ладонь нестерпимо зудела. И жар этот, заставляя гореть кожу, поднимался все выше. «Сними свою шляпу, мудила!» — рявкнул Марцелов, когда увидел, что задержанный не торопится исполнять его просьбу. В кабинет вошел Жернов. «Что такое?» — спросил он, скривившись. «Ну и вой! Твою ж ты дивизию!» Жернов посмотрел на задержанного. «Я не знаю!» Когда тот поднял руку, взял шляпу за тулью и опустил её на колени. Кожа на его макушке была в белых струпях, седые волосы клочьями торчали из головы, точно приклеенные. Кожа бугрилась и местами под ней виднелись тёмные вздувшиеся пятна, похожие на гематомы. Из ушей, носа и глаз сочились зеленоватые выделения, к тому же он сильно потел. Казалось, из каждой поры его кожи выделялась какая-то белесая субстанция. В кабинете стояла удушливая сладковатая вонь, выворачивающая наизнанку. Фу ты, чёрт, авырвалось у Жирнова. Что это за? Марцелов покачал головой. Понятия не имею. Говорю же, он больной. Может, скорую вызвать? неуверенно сказал Жирнов. Эй, гражданин, Обратился он к сидящему: "Как вы себя чувствуете?" Он, конечно, не ожидал, но секунду спустя тот ответил хриплым, простуженным голосом: "Нормально". Они переглянулись. "Раз нормально, тогда начнём", сказал Марцелов. "Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения". "Морозов, Антон Вячеславович". 8 октября 1989 года. Город Москва. Место работы — рок-группа «Симулякр». Жерно вскривился. Это те потлатые, что поют «Я сгораю в бреду, наш город в аду, Меня ты не жди, я твой новый ву-ду-у, Ву-ду-у, ву-ду-у, ву-ду-у. Он идет, а я жду». — Это вы поете? — Да. Марцелов взглянул на сослуживца и присвистнул. — А ты его фанат. — Дочь. Круглосуточно крутит долбаную дрянь. — Эй, раз уж ты тут, скажи, в какой отмороженной башке такое может поместиться, а? Жернов упер руки в бока. Его лицо пылало ненавистью. Марцелов кивнул. — С какой целью находился возле бара «Свобода»? Задержанный откашлялся, и капельки из его рта попали на руку и лицо Марцелова, которого вмиг перекосило. Не обращая внимания на реакцию полицейского, парень, а это был именно парень, лет двадцати трех, как смог убедиться Марцелов, оглядел кабинет отрешенно, без всякого испуга, как обычно вели себя задержанные, скорее даже с вызовом, Отчего у Жирнова пробежал холодок по пояснице. Нужно было послушаться Гаврилука, выкинуть его на полдороге. Вы когда-нибудь совершали необдуманные поступки, о которых потом жалели всю оставшуюся жизнь? спросил вдруг задержинный, обращаясь, по-видимому, к Марцелову. По крайней мере, в тот момент он на него смотрел. Однако Жирнов почувствовал, что вопрос относится и к нему тоже. и даже Гаврилюку, который сейчас спешил на всех парах домой к жене под крылышко. Марцелов, склонившийся над протоколом, замер. Шариковая ручка застыла над недописанным словом "бара свобо". Редко, очень редко кто так ведёт себя в полицейском участке. Грубит голодным, уставшим полицейским и всё такое. Потому что каждый знает, сержанта полиции лучше лишний раз не злить. Не трудно угадать, чем это может обернуться. Но парень был спокоен, если можно так назвать его состояние. Два холодных безжизненных глаза смотрели на Марцелова в упор. Он уже раньше встречал похожий взгляд. Так смотрят упоротые наркоманы после дозы. Но у тех взгляд потухший, бессильный, едва тлеющий, хотя и живой. Сейчас же на него смотрели глаза абсолютно мёртвого человека. Лишь единожды Марцелов видел такое — на похоронах Витя Левенсона. Кто-то забыл опустить покойнику веки, и Марцелов содрогнулся, когда он поймал на себе остекленевший взгляд. Ему в голову пришла мысль, может быть, Левенсон не до конца убился, когда шмякнулся с пятого этажа об асфальт, а прибывшая скорая не стала разбираться и доставила тело в морг. Он едва сдержал себя, чтобы не вскочить из-за стола и не броситься на утёк вслед за Гаврилюком. Если лейтенант так сильно хочет медаль, пусть берёт и оформляет. Нужно было послушаться напарника. Нужно. Марцелов сжал дубинку, глянул на Жернова, тот стоял бледный, прислонившись к косяку двери. Послушай меня, вонючий урод. Если кто-то и пожалеет о необдуманных поступках, с этим животным будешь ты, понятно? И поверь, ты будешь жалеть об этом до конца своей жизни. Я это мигом устрою. Разumeешь, дятел? Губы парня скривились в подобие улыбки, кожа побелела, натянулась, и Марцеллов был готов поклясться, что услышал тонкий треск, будто его лицо вот-вот смогло -вот разорваться, и из этих трещин хлынет кровь. и лезёная гадость, которую придётся оттирать со стола и пола. Сопли, зелёные жирные сопли. Марцелов почувствовал, как гнев, крохотный зверёк, сидящий где-то в глубине подсознания, тихо пискнул, а потом начал разрастаться, раздуваться, быстрее и быстрее, затмевая разум и всё вокруг. Сейчас он почти умолял, чтобы Жирнов побыстрее скрылся с глаз долой, потому что дальше он не ручался за то, что будет происходить. По крайней мере, кто-то должен отключить камеру в кабинете для допросов. Так для всех будет лучше, от греха подальше. Его руки тряслись от гнева. Он держал правую ладонь на твёрдой ребристой поверхности дубинки, И безуспешно пытался унять нарастающую волну гнева. Не получалось. Такое случалось и раньше, но теперь, когда он смотрел на этого выродка, истекающего соплями, потлатого урода с жуткой шляпой на коленях, уделавшего своей мерзкой блевотиной весь кабинет, злоба перелилась через край, сорвала страховочные болты на крышке реактора. Почти с мольбой Марцелов посмотрел на лейтенанта. Тот понял всё без слов. Пойду гляну, что там в дежурке, сказал он и поспешно ретировался. По комплекции в отделе мало кто мог соревноваться с Марцеловым. Играй он в хоккей, наверняка был бы знаменитым тавгаем, парнем, который без раздумий и ложного гуманизма выносит нападающих, защитников. И вообще, кого угодно на стороне противника. Если нужно подраться, настучать клюшкой обидчику по голове, прервать хорошую атаку, вероломно нарушив правила это к нему. Дверь в кабинет закрылась, и они остались наедине. Марцелов посмотрел в верхний угол кабинета и усмехнулся. Красный огонёк на корпусе камеры, говорящий, что идёт запись, погас. Прежде чем ты совершишь самый необдуманный поступок в жизни, я хочу тебе кое-что показать, услышал Марцелло в голос. Я хочу с тобой договориться. Открой сумку. Марцелло уже привстал, чтобы выпустить пар, а высвободил дубинку из крепления и по мышцам побежал нервный сигнал. Рука на рукояти дёрнулась, Он мысленно просчитал траекторию. Сперва со всей мочи въехать по руке справа, потом пару раз по спине с хорошей оттяжкой. Задержанный плюхнется на пол, начнёт орать, плакать, умолять. Главное не бить по голове и костям, чтобы без переломов. Потом по почкам и бокам, по заднице и в конце по ногам, по бёдрам. Так, чтобы месяц ходить не мог прямо. Он уже всё прочитал от и до, но не сдвинулся с места. Что ты сказал? Растегни сумку и достань пузырёк. Я хочу тебе кое-в чём признаться. Сквозь затуманенный гневом и яростью мозг пронеслась самолюбивая мысль. А что если этот уволень хочет во всём признаться и героем дня станет он? Младший сержант Марцелов, которого вы каждый в отделе считаете тупым громилой, вечным сержантом, способным только махать кулаками и калечить задержанных. О, да, ему хорошо знаком этот отеческий, покровительственный тон. Будто Марцелов слегка тронутый, или, как сейчас принято говорить, чтобы не обижать, с недостатками интеллектуального развития. Дебил в простонародии. Нет, он не такой. Он давно заметил, что самые опасные неприятные, а то и вовсе мерзкие поручения дают именно ему. Марцелов, пойди пощупай того парня, нога которого вывернута наизнанку. Марцелов, сгоняй за пивком, тебе всё равно ничего не будет за это. Марцелов, там один гундос сказал, что полицейские мерзкие вшивые твари. Не хочешь на него глянуть? Он, конечно, соглашался. Глядя на парня Марцелоф, понял, что теперь его очередь. Теперь его фамилия прозвучит по телевизору, и, может быть, его наградят именным оружием перед строем сослуживцев. Климов зачитает приказ министра, обалдевший отдел выдохнет, пока он будет выходить с гордо поднятой головой. А потом, в полной тишине, он примет наградное оружие и проглатывая слёзы, скажет: Служу России, служу закону. Поэтому он не станет добавлять в протокол ни Гаврилюка, ни Жирного, вообще никого, а сам заберёт всю славу, прочитающееся по праву только ему. Сколько можно делать всю чёрную работу? Он почувствовал, как тепло грядущего почёта и уважения щекочет в внутренности. Молодец, что не прошёл мимо этого странного хмыря, мысленно похвалил себя полицейский и настоял, чтобы того доставили в участок. Рано или поздно, если ты всё делаешь правильно, вселенная замечает тебя. Он улыбнулся, рука съехала с рукоятки дубинки ПУС-2. Аргумент. А в дополнительных аргументах он больше не нуждался. Нагибаясь к чёрной спортивной сумке, Дмитрий Марцелев уловил едва заметную ответную улыбку задержанного. Он не обратил на неё никакого внимания. Обычно каждый, кто попадает в участок и оказывается с ним один на один, заискивающе улыбается, понимая, что может последовать дальше. В каком русле пойдёт дальнейший разговор конструктивным или ни о чём. Обычно несговорчивые задержанные перемещались с первого этажа в подвал. там находились стационарные камеры, отгороженные толстой железной дверью и двумя решётками. Ни звука не долетало до первого этажа, словно никакого подвала и вовсе не существовало. Тавгай Марцелов ценил такое удобство. Всё-таки некоторые товарищи слишком громко орали. Не дай бог кто-то услышит наверху и подумают, что в полиции режут свинью, а это, разумеется, полная ерунда. Какие могут быть в полиции свиньи? Смешно. Молния сумки расстегнулась легко, с характерным скрипучим звуком. Огромной петернёй он выудил картонную упаковку с прозрачными пузырьками, заполненными мутноватой жидкостью. Каждая упаковка из тёмного качественного картона, охватывая горлышки склянок, содержала 24 пузырька. Он пересчитал, двигая губами и вводя пальцем. 6 на 4. На склянках были резиновые крышечки, закреплённые алюминиевыми пломбами. Ни этикеток, ни надписей. Вскройте одну, сказал парень хриплым голосом. Его голос, подумал Марцелов, хриплый не от испуга, как, например, у задержанного на допросе, когда от страха пересыхает в горле. Тело, руки трясутся, грудь вздымается, глаза бегают, и человек готов на всё, лишь бы остановить экзекуцию. Парень говорил спокойно, даже слишком спокойно. "Зачем?" спросил Марцелов, рассматривая пузырёк, держа его двумя пальцами. "Зачем мне его вскрывать?" Парень пожал плечами. "Можете не вскрывать, но тогда всё будет дольше". гарраста толще", проговорил он по буквам. "Вы меня понимаете?" Марцелов понимал. Он всё понимал. Экспертиза займёт недели 2. Это если на месте, а если придётся отправлять в Москву, то и месяц. Разумеется, от упоминания Марцелова не останется и следа. Нужно указать в протоколе, что он первый провёл органолептическое исследование содержимого, а этот хмырь сам расскажет по-хорошему или по-плохому, что в пузырьках. Недолго думая, Марцелов сковырнул ногтем блестящую пломбу и откупорил резиновую крышку, как у капель в нос. Мужчина с мокрой шляпой на коленях смотрел на него не отрываясь, пристально, с невозмутимым отстранённым сочувствием. Точно, наркоман, пролетела мысль в голове Марцелова. И вот уж повезло, так повезло. Пожалуй, крупнейшая партия за всю историю города. За 12 лет в отделе он не припоминал задержаний столь крупных партий наркотиков. В прошлом году на рынке по наводке изъяли 200 г марихуаны. Ещё годом ранее несколько граммов кокаина у заезжевого бизнесмена в гостинице Лет 5 назад на стоянке дальнобойщиков конфисковали полкило метамфетамина. Так что, пожалуй, у него в руках крупнейшая партия за всю историю Огдинска. Чёрная спортивная сумка с накладным карманом тянула, по самым скромным прикидкам, килограммов на 8, а то и на все 10. Это по уголовному кодексу особо крупный размер. Статья 228, часть 3. без вариантов. Но почему этот идиот так спокоен? Впрочем, ответ на поверхности даже думать не нужно. Под кайфом. Или кто-то его крышует. Однако достаточно одного взгляда на его глаза, и даже человек, далекий от наркологии, уверенно скажет — принял дозу. Марцелов держал перед собой пузырек на уровне глаз, а человек на стуле перед ним потянул носом в воздух, прикрыв ужасные тёмно-синие с прожилками веки, а в дежурке наконец-то воцарилась тишина. Ни звонков, ни хлопанья входной двери, ни криков нарядов, ни ругани задержанных. Полная, странная тишина. Марцелов аккуратно приблизил пузырёк к носу и вдохнул. Сперва сдержанно, совсем чуть-чуть, но потом сильнее, потому что запаха как такового не было. Едва уловимый сладковатый аромат из забытого детства. Что это могло быть? А в голове вдруг прояснилось. Парадоксально, но он словно взглянул на вещи другими глазами, так, как никогда до этого не смотрел. Это было удивительно, неожиданно, свежо и ярко, настолько ярко, что он даже зажмурился. Что же это за запах? Вертелась в голове назойливая мысль, видимо, последняя его собственная мысль, потому что через мгновение пузырёк выпал из рук и разлился на столе. По протоколу зазмеилась тёмная полоса, съедающая только что написанное. Никто и никогда уже не разберёт имени и фамилии задержанного. То, что он увидел в следующий момент, точнее, уже не совсем он, а кто-то, сидящий внутри него, повергло полицейского в сильное, почти ошеломленное состояние. Но осознавал он это состояние всего несколько мгновений, пока кора головного мозга еще могла самостоятельно реагировать на внешние возбудители, пока зрение принадлежало ему, так же, как и мысли были его мыслями, сержанта Марцелова. Прямо перед собой он увидел человека-мородного. Сидящего с открытым ртом, удивленного и испуганного одновременно. Человека огромного, а в мятой полицейской форме, с взлохмаченной шевелюрой и родинкой на носу. Он увидел себя. — Как же глупо я выгляжу! — подумал он. — Какой я недоразвитый, тупой, жирный кретин. Потом он вспомнил, что хотел успеть на поле чудес, и на этом его собственная мыслительная деятельность оборвалась.